Глава 20. Провинция Собака была самой бесплодной из всех 12 провинций империи. В провинции Крыса бедные почвы, провинция Обезьяна сельское захолустье, а провинция Свинья рассадник бандитов и преступников. Но провинция Собака была отдалённой, гористой областью, так скудно населённой, что здесь было больше яков, чем людей. Вероятно, только по этой причине сюда до сих пор не вторглась республика. Когда войска Арин спустились с гор на плато Скариган, они не увидели ни одного признака человеческой цивилизации. Конечно, глупо было надеяться, что наместник провинции и его армия ждут их с распростёртыми объятиями у подножия гор Баолей. Такая встреча всегда оставалась лишь пустой мечтой, ложью, которую Рин состряпала для Южан в начале похода, чтобы дать им причину двигаться дальше. Но после побега из наковальни прошло столько времени, что Рин и сама начала в это верить. И всё же они могут найти здесь союзников. Они добрались только до юга восточной границы обширной степи. Возможно, они наткнутся на пастухов-кочевников со стадами овец или яков, которыми славится провинция Сабака. Однако Рин понимала, что может сойти с ума, вглядываясь в далёкий горизонт в надежде, что там появятся силуэты людей. Лучше не рассчитывать на помощь. Единственный вариант идти дальше к горе Тянь-Шань по-прежнему в одиночестве. Идти по плато было гораздо проще, чем по горам. Конечно, истощение и усталость никуда не делись. Армия по-прежнему редела из-за голода и болезней. Но теперь земля предательски не ускользала из-под ног, а воздух не убивал ледяным холодом, и задень они покрывали в три раза большее расстояние, чем в горах Баолей. Моральный дух стал восстанавливаться. Недовольный шёпот поутих. Далёкая гряда Тянь-Шань с каждым днём становилась всё ближе, больше не была туманным контуром на горизонте, а превратилась в зазубренный силуэт на фоне северного неба. Ирина начала надеяться, что у них получится. что все планы, составленные из разговорами с триумвиратом, которые до сих пор казались далёкими фантазиями, могут сбыться. Но она так и не решила, что будет делать, если они действительно сбудутся. Рин, потряс её за плечо Катей. Смотри. Она споткнулась, очнувшись от полудрёмы. Что? Катей приподнял её подбородок, чтобы Рин перестала смотреть себе под ноги. Вон там. Сначала она не поверила своим глазам, Но потом по колонии прокатился радостный вздох, подтверждая, что это не галлюцинации. В степи стоит деревня. От крыш круглых хижин поднимались густые клубы дыма, обещая кров, тепло и хороший ужин. Колонна ускорила шаг. "Погоди", сказала Рин. "Не факт, что они настроены дружелюбно". Катай бросил на неё суровый взгляд. За ними шла целая армия Южан с оружием в руках. А вряд ли имеет значение, пригласят нас или нет. "А ты не жечь, чем я думал", сказал Цюань Чолан, наместник провинции Сабака, ринг пожал плечами. Не так давно толпа разорвала на куски человека, который считал так же. Она не стала вдаваться в детали. Рот был занят пережёвыванием разложенных на циновке яств: жёсткой сухой баранины, дымящихся булочек из муки грубого помола, похлёбки из баранины и холодного кислого молока яка, чтобы всё это запить. По всем стандартам еда была ужасной. Провинцию собака часто высмеивали за жёсткую и безвкусную еду. Но после нескольких месяцев, проведённых в горах, так приятно было ощутить на языке новые вкусы, помимо обжигающего кипятка с перцем. Рин понимала, что ведёт себя грубо, но раз никто не собирается её убивать, она сосредоточилась на еде. Обглодав последнюю баранью кость, она глубоко и довольно вздохнула и вытерла руку о штаны. "Что-то я тебя не узнаю", откровенно призналась она. Власть сменилась. Рин встречалась с прежним наместником провинции Собака лишь однажды и очень коротко, на встрече у императрицы в Лусане после войны. Он не произвёл на неё впечатления. Ирина с трудом вспомнила его черты, но всё же смогла отличить от человека, с которым сегодня ужинала. Этот был выше, гораздо моложе и стройнее. Но она также заметила определённое семейное сходство в чертах лица. У Чолана были такие же большие узкие глаза и высокий лоб, как и у прежнего наместника, видимо, его отца. Чолан вздохнул, Я говорил отцу, чтобы не отвечал на приглашение Вайшры. Он должен был догадаться, что наместник провинции Дракон вызвал его не для того, чтобы поговорить. Очень глупо с его стороны, согласился Катай. Вайшра прислал его голову. Вайшра никогда не был склонен к состраданию. Голос Чолана отвердел. Он прислал мне несколько свитков с угрозами, что он сдерёт с моего отца кожу живьём и пришлёт мне, если провинция собака не капитулирует. Значит, ты предпочёл смерть отца, сказал Кат совершенно нейтральным тоном, без тени осуждения. Я знаю, каким был отец. Он скорее сам всадил бы в себя меч, чем склонился. Вайшра в самом деле прислал мне посылку, я не стал её открывать, а сразу захоронил. Под конец фразы его голос едва заметно дрогнул. Рин поняла, насколько он ещё молод. Чолан вёл себя как генерал, и его люди обращались с ним соответственно, но голос выдавал хрупкость, которую не могли скрыть ни обветренная кожа, ни борода. Он был такой же, как они сами: молод, напуган и понятия не имел, что делать, хотя и всячески пытался показать обратное. Кат обвёл жестом лагерь, Как я понимаю, это не постоянная столица. Чолан покачал головой. Горулан красивое место. Высеченные в скалах храмы, огромные статуи высотой с дом, куда ни кинь взгляд. Мы покинули город, когда я получил отцовскую голову в корзине, и я не горел желанием быть зарезанным в собственной постели. Похоже, твою казнь пока отложили, сказала Рин. Чолан бросил на неё осуждающий взгляд. Только потому, что нас никогда не рассматривали как серьёзные фигуры на доске. Никто просто не знает, что с нами делать. И он был прав. Провинция Сабака всегда находилась на обочине имперской политики. Слишком далеко она была от центра власти, чтобы ощутить на себе ярма при любом режиме. Ни один император не пытался усилить свою власть над провинцией. Это засушливое малонаселённое плато было так небогато, что это просто не имело смысла. Местные жители пасли скот и ничем не торговали. Земля была слишком бедной для вспашки, на этой каменистой почве росла только трава. Но ты наверняка понимаешь, что республика не оставит тебя в покое, сказала Рин. Прекрасно понимаю, вздохнул Чалан, думаю, для них это дело принципа. Смена режима требует полного подчинения, а иначе в фундаменте образуется трещина, прежде чем начнёшь править, возникнет неудобный прецедент. Дело не только в этом, сказал Катей, а ещё и в ваших месторождениях. Найджес сказал мне, что Гесперианцы это обсуждают. Они думают, что в недрах плато можно найти уголь, вольфрам и серебро, и уже начали суетиться, готовят механизмы, чтобы бурить под землёй, как только это будет безопасно. Значит, мы в одной лодке, пылко заявила Рин. Возможно, слишком поспешно. Она и сама услышала в собственном голосе неприкрытый голод, но армия Южан зашла так далеко только ради смутной надежды. Ирина Чайна хотела скрепить альянс. Мы тебе нужны, и ты нужен нам. Мы с удовольствием воспользуемся твоим гостеприимством. Мои солдаты оголодали, но они дисциплинированы, и мы можем предоставить все наши войска. Чолан поднял руку, чтобы её прервать. Здесь ты не найдёшь союзников, Спирка. Рин запнулась. Но республика и твой враг. Как только вы сюда отправились, республика ввела санкции против Плато. Чолан говорил без враждебности, лишь с настороженностью и смирением. «Мы и сами едва держимся, и у нас нет оборонительных сооружений. Наше население составляет ничтожную долю от населения других провинций, а из оружия у нас только луки и крестьянские орудия, и никакого пороха. Я могу предложить вам пищу и кров на одну ночь, но если ты ищешь здесь армию, ты ее не найдешь». Рин это знала. Она заметила явную нищету лагеря Чалана. и догадалась, что все войска провинции Собака это личная охрана Чалана. Она поняла, что здесь невозможно организовать сопротивление. Местность слишком голая и открытая. Они будут слишком уязвимы для воздушных налётов. Она знала, что здесь нет той армии, уж точно не такой, которая способна победить орду дирижаблей. Но Рин пришла сюда не в поисках армии. Дело не в численности войск, сказала она. Нам просто нужен проводник, знакомый с горами. Чолан прищурился. Что ты задумала? Рин махнула головой на далёкие горы, и его глаза округлились. Гора Тянь-Шань? Там есть то, что поможет нам победить, но ты должен проводить нас туда. Взгляд Чолана наполнился сомнениями. И что же там, не расскажешь? Рин посмотрела на Катая, и он покачал головой. Тебе лучше не знать, сказала Ална со всей откровенностью. Даже мои офицеры не знают. Чолан молча смотрел на неё. Рин понимала причину его колебаний. Он только что стал наместником, пытался разобраться с наследием убитого отца и сохранить жизни своим людям, хотя все варианты выглядели шаткими. И тут явилась она, которую больше всего желают заполучить республиканцы, и просит отбросить осторожность и помочь ей взобраться на далёкую гору с неизвестной целью. Смехотворное предложение. Но он должен понимать, тем более после гибели отца, что это его единственный шанс. Нелепо сопротивляться, нелепо надеяться. Но чем дольше Чолан молча хмурился, тем увереннее становилось Ирин в том, что он и сам всё это понимает. А той горе ходят разные истории. Наконец прояснён сон. Какие истории? спросила Рин. Что там уж не туманы плотные как стены, а тропы, и вовсе не тропы, они петляют и водят путника кругами. Если собьёшься с пути, то никогда не найдёшь обратную дорогу, и никто не возвращался оттуда живым. Три человека вернулись, возразила Рин. И скоро будет четвёртый. Чолан предложил им расположиться на ночь в его поселении. "Жильё здесь так себе", извинился он. "Это лишь временный аванпост, не слишком уютный, и мы не можем разместить всех в домах, нет места. Но мы вас накормим, дадим одеяла, а лекари осмотрят ваших раненых. Моё жилище в твоём распоряжении, если желаешь". Сначала Ирин из вежливости отказалась, настаивая, что ей достаточно и шатра. Но когда Чолан пригласил её и Кате в свою круглую хижину, Крепкий дом показался куда лучшим укрытием от завывающего в ночи ветра, чем хлипкий и изодранный шатёр, и она немедленно согласилась. "Располагайся", сказал Чолан. "А я сегодня посплю под звёздами". Рин так давно никто не оказывал подобного гостеприимства без всяких условий, что она на мгновение лишилась дара речи и не знала, как ответить. "Спасибо, от всей души". "Отдыхай, Спирка", он направился к выходу. На рассвете пойдём к горе Тянь-Шани. В центре хижины лежал толстый матрас. Только от одного его вида у Рин заломило спину и плечи. После нескольких недель, проведённых на холодной и твёрдой земле вместо постели, он казался невообразимой роскошью. "Неплохая берлога", отметил Кат, словно откликаясь на её мысли. "Хочешь, чтобы я постоял на карауле в первую вахту?" "Нет, иди спать, а мне нужно подумать". Рин знала, насколько он измотан. Во время встречи с Чоланом она не раз замечала, что Каты клюёт носом. Она села на матрас, скрестив ноги, подождала, пока Каты свернётся под одеялом, и взяла его за руку. Каты стиснул её пальцы. Рин: "Что?" "Надеюсь, мы знаем, что делаем", тихо прозвучал в темноте его голос. Рин глубоко вдохнула и медленно выдохнула, а потом сжала его пальцы. «Я тоже». Это был бессмысленный, глупый разговор, не способный выразить ни всех тревог, навалившихся на их плечи, ни масштаба ожидающего их будущего. Но Рин знала, что имеет в виду Катай. Понимала его смятение и страх, пробирающий до костей ужас от того, что у них не осталось хороших вариантов. Они бродят по джунглям, полным змей, и несут на плечах будущее всего юга. Один неверный шаг — и всё рухнет. Они собирались разбудить Жигу. Такое решение было принято после многочисленных споров. Расчёты не изменились. Они не были глупцами и понимали возможный риск, понимали, что скрывается за таинственными предупреждениями Дзяна. Они знали, что триумвират не настолько великодушен, как утверждала Дадзы. И каким бы ни был Жига, пробудившись, он может быть опаснее Нейджи и республики. Но триумвират не канцы. В отличие от своего племянника, Инжига никогда не склонится перед геспиранцами. Триумвират совершил много зверств и может совершить снова, но его режим, по крайней мере, помешал ползучему завоеванию Никана Гесперией. Без триумвирата самоубийственно рассчитывать на вооружённое сопротивление, а сдаться республике хуже смерти. Триумвират чудовища И Рин не сомневалась, что они снова станут такими, но ей нужны были чудовища в союзниках. Другого выхода не было. Однако неотвратимость не делала выбор проще. С каждым шагом, приближавшим её к горе Тянь-Шань, Рин по-прежнему чувствовала себя идущим в западню зверьком. Но она приняла решение, и теперь осталось лишь надеяться, что они выживут. Она сидела в темноте и крепко сжимала руку Катэ. Пока наконец его дыхание не стало медленным и ровным. Не бойся, Рин вскочила на ноги. Вокруг неё взметнулось пламя. Она присела, готовясь к прыжку. Придётся драться с помощью огня. Оружие лежало по ту сторону матраса слишком далеко. В голове закружились мысли. Ей следовало этого ожидать. Нельзя было так легко довериться Чалану, нужно было догадаться, что он продаст их. Не бойся, повторил нежданный гость, раскинув руки. И тут звук его голоса что-то в ней всколыхнул. Рин узнала голос и узнала гостя, как только он шагнул вперёд, и черты его лица проступили из сумрака. Проклятие, она неожиданно рассмеялась. Это ты? Привет, сказал Чехан. Можно с тобой поболтать. Откуда ты узнал, что я здесь появлюсь? спросила Рин. Они беспрепятственно пересекли лагерь Чолана. У границы часовые склонили головы и пропустили их без единого вопроса. Так значит, Чолан знал, что Чахан здесь. Более того, он пропустил его крин, не предупредив её. Вот говнюк. Я слежу за тобой, Сарабака, объяснил Чахан. Кстати, извини за то, что появился так внезапно. Мне не хотелось оповещать о своём прибытии. И как тебе удалось убедить Чолана пропустить тебя в лагерь? Наши кланы имеют тесные связи с пограничными провинциями. Во времена Красного императора Синегард отправлял худших выпускников сюда, чтобы убивали наших. Но получилось совсем по-другому, надо полагать. Когда ты один на линии фронта и ведёшь войну с людьми, которые её не затевали, совсем не хочется выполнять такие приказы, сказал Чахан. Мы уже давно установили торговые отношения. Нам нравятся солдаты из провинции Сабака. Мы прочертили на песке незримые границы и договорились их не пересекать, пока ни канцы не лезут на нашу территорию. До сих пор всё получалось. Пока они шли дальше, Рин поглядывала на Чихана, удивляясь, насколько он изменился, стал крепче. Раньше он был похож на ожившее привидение, невесомыми шагами передвигающееся по земле, словно свет, проходящий сквозь воздух, как будто он не принадлежит этому миру. Но теперь он, похоже, оставлял после себя отпечатки ног. «Почему ты на меня так смотришь?» — спросил он. «Просто любопытно», — призналась Рин. «Ты изменился. Я и чувствую себя другим. Теперь, когда я покидаю материальный мир, больше никто меня не держит». «Пришлось стать собственным якорем, это совсем иное». Рин не стала спрашивать, скучает ли он по каре, каково жить без нее. Она не гадала, насколько эта жуткая боль, как раздирает душу эта потеря. Она знала. И тут ее осенило. «Так значит, ты...» «Нет, я умираю», — откровенно признался он. Чахана как будто это не беспокоило. «Да». Он произнёс это как ни в чём не бывало, словно сообщал, что на следующей неделе собирается сходить на базар. С каждым разом становится всё труднее добраться до богов. Я уже не могу забраться так же далеко и оставаться там так же долго, как прежде. Не могу сказать, что мне не хочется оттуда возвращаться, но я не могу и оставаться в этом мире чудовищно твёрдым. Он с презрением обвёл жестом степь. Я просто не могу остановиться. Я однажды зайду слишком далеко и не вернусь. Чахан Рина остановилась. Она не знала, что сказать. Я Меня это не особо беспокоит, сказал он явно искренне. Э мне хотелось бы поговорить о другом. Рин сменила тему. И как дела у тебя дома? Когда она в последний раз видела Чахана? Он ускакал на север на боевом коне после того, как его кузен Бектер устроил переворот. Тогда Рин опасалась, что Чахан рвётся прямо в руки смерти. Но судя по его виду из борьбы за власть он вышел невредимым и приобрёл войска и ресурсы. "Неплохо", <свят> ответил Чахан. "Вообще-то, Бектер больше не помеха". Рин была потрясена. "И как тебе это удалось? Умейство и заговоры, как обычно". <свят> "Ну да. И теперь ты возглавил клан китрейдов". "Ну что ты, Рин", он улыбнулся тонкими губами. Я возглавил всю сотню кланов. Впервые за 100 лет мы объединились, и я говорю от их имени. Он кивнул на что-то впереди. Рин подняла голову. Она-то думала, что они ушли подальше от поселения Чахана, чтобы их никто не подслушал, но проследив за взглядом Чахана, увидела полевые костры и высвеченные луной силуэты. Подойдя ближе, она заметила десятки шатров, пасущихся лошадей и часовых с луками. Полевой лагерь армии Ты привёл всё войско, сказала она. Конечно, как иначе выступать на войну с триумвиратом? Рин остановилась. Она больше не ощущала былого товарищества. Она сжала ладонь в кулак, приготовившись к драке. Чахан, я пришёл как друг. Он поднял руки, показывая, что безоружен, хотя Рин прекрасно знала, что в случае с Чаханом это не играет роли. Но я знаю, что ты задумала, и нам нужно поговорить. Не присядишь? «Пусть твои лучники опустят луки и положат колчаны на землю, а ты поклянись могилой матери, что еще до рассвета я вернусь обратно целой и невредимой». «Рин, прошу тебя, это же я». «Я не шучу», — не сдавалась она. Когда Рин и Чахан расстались в последний раз, они были друзьями. Рин знала, что их интересы совпадают, по крайней мере, по отношению к республике. Но всё равно не была уверена, что Чахан или Китрейды не выпустят ей стрелу в лоб, если посчитают угрозой. Она уже имела дело с правосудием Китрейдов и избежала смерти лишь потому, что Сорган Шира посчитала её полезной. Как скажешь. Чахан подал знак своим людям, и они неохотно подчинились. Клянусь могилой Калагана из клана Наймадов, что не причиню тебе вреда. Так лучше? Гораздо лучше. Рин села, скрестив ноги. Говори. Благодарю. Чахана опустился на колени напротив неё. Он снял с плеча сумку, достал оттуда пузырёк с ярко-синим порошком, вытащил пробку и протянул скалянку Рин. "Агни, кончик пальца и оближи его", и устраиваясь поудобнее. "Подействует быстро, ты же помнишь. Погоди". Рин не прикоснулась к пузырьку. "Прежде чем я брошу свою душу вместе с тобой в бездну, объясни, что происходит. К какому богу мы отправимся на этот раз?" «Мы отправимся не к богам», — сказал он, — «а к мертвым». Ее сердце на мгновение остановилось. «Калтану? Ты его нашел?» «Нет». По лицу Чахана мелькнуло смятение. «Он не... Я так и не... Нет. Но она спирка. Большинство душ полностью растворяются, когда переходят на ту сторону. Вот почему так трудно установить связь с мертвыми. Они уже исчезли из мира осознанных мыслей». Но спирцы держатся дольше. Их привязывает к этому миру гнев и подпитывает бог, не отпуская. Они превращаются в голодных призраков. Рина блезала кончик указательного пальца, макнула его в склянку, и мягкий невесомый порошок покрыл её кожу. Мы будем говорить с тярцой? Нет. Чахан забрал пузырёк и последовал её примеру. С тем, кто умер позже, вы вряд ли встречались. Рин подняла голову. С кем? С Ханилай, признался Чахан. Рин без колебаний сунула палицу в рот и облизала. Лагерь китрейдов тут же расплылся перед глазами и исчез, как растворившееся в воде краски. Рин закрыла глаза. Её дух воспарил, покинув отяжелевшее тело, этот неуклюжий мешок с костями, органами и плотью. И устремился к небесам, словно выпущенная из клетки птица. Подождём здесь, сказал Чахан. Они вместе летели в тёмном пространстве, не чернильно-чёрном, а скорее окутанном туманным сумраком. Узнав, что вы направляетесь в горы Тянь-Шаня, я навёл справки. Мне хотелось понять, насколько это рискованно. Я знаю, никто из мира живых не способен сбить тебя с выбранного пути. Он кивнул в сторону красного светящегося в темноте шара, далёкой звезды, которая становилась всё больше по мере приближения. Но она может. Звезда превратилась в столб пламени, а потом в женщину, раскалённую до красна внутренним огнём. Рин смотрела на неё, потеряв дар речи. Она узнала это лицо. Острый твёрдый подбородок и решительный угрюмый взгляд. Это лицо смотрело на неё из зеркала. "Здравствуй, Ханилай", сказал Чахан. "Вот друг, о котором я столько тебе рассказывал". Ханилай повернулась к Рин, оглядывая её, как королева рассматривает подданных. Рина хватило странное и необъяснимое томление. Такое чувство она испытывала лишь однажды 2 года назад, когда взяла Алтана за руку и поразилась, насколько совпадает оттенок их смуглой кожи. Она думала, что никогда больше не испытает это чувство. Она подозревала, что Ханилай, её родня, давно подозревала. А теперь, глядя ей в лицо, поняла это со всей определённостью и знала, в каком именно родстве они состоят, но не осмеливалась произнести вслух это слово. Однако, если Ханилай и признала её, то не подала вида. "Это ты путешествуешь с Дьяном Цэй?" спросила она. Да, ответила Рин. А ты? Ханилай оскалилась, её глаза покраснели, пламя вспыхнуло словно в замедленном взрыве, смертоносные оранжевые лепестки потянулись к Рин. Не бойся, быстро сказал Чахан. Мёртвые не могут причинить вреда. Её огонь не настоящий, лишь игровое ображение. Он был прав. Ханилай кипела гневом и выкрикивала неразборчивые ругательства. Из каждой части ее тела выплескивался огонь, но он так и не приблизился к Рин. Пламя не обжигало, как бы ни буйствовало, и сумеречное пространство не изменилось. И все же зрелище вселяло ужас. Рин пришлось собрать волю в кулак, чтобы не отпрыгнуть. Что это с ней? Она мертва и уже очень давно, а когда души не возвращаются обратно в пустоту, им нужны связующие нити, и их держит неугасающая ненависть. Она больше не человек, она воплощение ярости. Но я же видела Тярцу, она не. Тярцу можно было контролировать, объяснил Чахан. Её гнев был умеренным из-за обстоятельств её смерти. Ханилай, другое дело. Рин смотрелась в Ханилай. Теперь пульсирующие языки пламени и перекошенное от ярости лицо уже не казались столь пугающими, скорее вызывали жалость. Сколько времени хани лай купается в собственной ярости. Тебе нечего бояться, сказал Чахан. Она хочет с тобой поговорить, просто пока тебя не знает. И если ты с ней заговоришь, она ответит. Давай. Рин знала, о чём хочет спросить. Это был её шанс наконец-то узнать правду, тайну, которая так долго стояла между ней, Дзяном и Дадзи. Рин не хотела знать, она боялась узнать правду. Всё равно, что вонзать нож в рану, чтобы извлечь из неё яд. Боль была сокрушительная, но даже если эта тайна погребёт её под собой, Рин должна была её услышать. Она не могла забраться на гору Тянь-Шань с завязанными глазами. Она посмотрела в искажённое яростью лицо Ханилай. Что он с тобой сделал? спросила она. Ханилай взвыла. Голоса впились в Рин как град стрел. Не только голос Ханилай и не только голоса взрослых. Фрагменты сотен горестных воплей набросились на Рин мозаикой боли, сплетаясь в подробности, которые до сих пор она видела лишь мельком и издалека. Жыга. Когда они забрали наших детей, не было другого выхода. А что бы выбрала ты? Неважно, всё это не имеет значения. им нужны были боги, только боги, нам жаль их, потому что мы не могли представить ради наших детей. Жыга, оставь нас в покое. Просто оставь нас в покое, мы не хотели. И тогда Жыга, Жыга, Жыга. Я поняла, сказала Рин. На самом деле она не поняла. По крайней мере, не до конца, но услышала достаточно, чтобы все фрагменты мозаики сложились и проступил контур. Просто она не хотела больше слышать этих голоса. Не хотела смириться с тем, что сделал Удзян. Я поняла, хватит. Но голоса не затихли, они лишь нарастали. Крик за криком становились немыслимо громкими. И Дзян не, Дзян никогда. Он обещал, когда жига, дзыя. «Он сказал, что любит нас! Сказал, что любит меня!» «Хватит!» — выкрикнула Рин. «Я не могу!» «Не можешь!» Голос Чахана прорезался сквозь ее мысли, словно твердый кусок льда. «Или не хочешь знать?» Голоса слились в один. «Предатель!» — завопила Ханилай, бросившись на Рин. «Глупый и жалкий предатель! Подстилка императора!» Её голос исказился, превратившись в низкий гул, а затем распался на целый хор голосов. Когда Ханилай говорила, с её губ слетали слова сотен умерших. Рин почти видела орду спирцев за спиной Ханилай, и все они выплёвывали Рин в лицо гневные слова. Ты слышишь наши свидетельства, но отвергаешь их. Предаёшь могилы своих предков. Ты, которая выжила, ты, в которой течёт наша кровь. Да как ты смеешь называть себя спиркой? Как ты смеешь? Хватит, сказала Рин. "Заставь её замолчать. Выслушай её", отозвался Чахан. Рин закипела от гнева. "Я же сказала, хватит. Раньше, когда она принимала этот наркотик, Чахан сопровождал её обратно из мира духов, вытаскивал метающуюся в ужасе душу в мир живых. Но Рин больше не желала бродить на ощупь, как заблудшая душа. Ей надоело, что Чахан манипулирует ею с помощью призраков и теней. Как только её душа вошла обратно в тело, она резко очнулась, словно вынырнувший на поверхность пловец. Поднялась на колени и схватила Чахана за плечи. Что это было? Ты должна была это узнать, сказал он. Больше ты никому бы не поверила. И что ты собирался сбить меня с пути с помощью призрака? Рин, ты хочешь оживить человека, который уничтожил твой народ? Спирцев уничтожили мугенцы. А направели их жгига. Ты что не слышала Ханилай? Вот это настоящая история, которую никогда не расскажет тебе гадюка. Федерация похитила спирских детей, потребовав в качестве выкупа секреты шаманизма. Жига знал, что Ханилай хочет открыть шаманские секреты мугенцам, потому что её больше беспокоила судьба этих 20 детей, чем всего континента, и в отместку уничтожил весь её народ. Он считал спирцев животными, от которых можно избавиться. Думаешь, с тобой он поступит по-другому? Твои предки возмутились бы твоим поведением. «Алтан никогда бы не...» «Прекрати!» — резко оборвала его Рин. «Не говори мне об Алтане. Ты сам прекрасно знаешь, как поступил бы Алтан». Чахан уже собирался ответить, но посмотрел ей в лицо и закрыл рот. Кадык Чахана дернулся. «Рин, я просто...» «Жига, наш единственный шанс на победу в войне», — твердо сказала она. «Возможно. Но что потом? Кто будет править империей после победы?» Ты или они? Я не знаю. Да и какая разница? Ты же не можешь быть такой легкомысленной, в отчаянии выдохнул он. Ты наверняка размышляла о борьбе за власть. Дело не только во врагах, дело в том, как мир будет выглядеть после. И если ты не намереваешься встать во главе, то лучше уже сейчас взвесь свои шансы против триумвирата в полном составе. Как думаешь, ты сумеешь их одолеть? Я не знаю. повторила она. Но одно я знаю наверняка. Без них у меня нет ни единого шанса против Республики и Геспирианцев. А сейчас важно только это. Вовсе нет. Жить при Геспирианской оккупации будет трудно, но возможно. Для тебя, фыркнула Рин. И то лишь потому, что ты скрываешься в пустыне, такой сухой и бесплодной, что никто не суётся на твою территорию. Не спорь со мной о том, что стоит на кону, чахан. «Ты-то в любом случае будешь припеваючи жить в своей дыре на севере!» «Следи за языком!» — огрызнулся Чахан. Рин удивленно уставилась на него. Она вспомнила, почему Чахан никогда ей не нравился, почему всегда так хотелось врезать по его мрачной физиономии все знайки. Он излучал чистое презрение, говорил так, будто знает лучше всех, словно отчитывает глупых детей». Я больше не та девочка, с которой ты встретился в Хурдалении, сказала она. И не неудавшийся командир Цыки. Я знаю, что делаю. Ты пытаешься защитить свой народ, я понимаю. А я пытаюсь защитить свой. Я знаю, как поступил с вами триумвират и понимаю, что ты хочешь отомстить, но они мне нужны, и ты не смеешь отдавать мне приказы. Опрямство тебя погубит, Рин подняла брови. Это угроза? Давай не будем с этого начинать, устало произнёс Чахан. Рин, я пришёл как друг. Она вызвала крохотную искру в ладони. Как и я. Я не хочу с тобой драться, но ты должна знать, во что ввязываешься. Я прекрасно знаю, громко сказала Рин. Я точно знаю, кто такой Дзян и что планирует Дадзы. Но мне плевать. Без жиги у нас ничего нет, ни армии, ни оружия. Дережабли разбомбят нас за секунды, и всё на этом закончится. Мы останемся лишь короткой вспышкой в истории, но триумвират даст нам шанс. С последствиями я разберусь потом. И я не собираюсь скулить в уголке, дожидаясь своей участи. Тебе следовало это знать, прежде чем ты сюда пришёл. Если ты так боишься триумвирата, надо было попытаться меня убить. Тогда ты не дал бы мне шанса. Она встала, Стревоженные китрейтские лучники повернулись к ней, но Рин их проигнорировала. Она знала, что они не осмелятся ее тронуть. «Но ты не можешь, верно? Потому что у тебя тоже связаны руки. Ты знаешь, что когда гесперианцы разделаются с нами, они придут и за вами. Ты знаешь про их Творца, знаком с их взглядами на мир, и в курсе, что их представления о будущем не включают в вас». На вашей территории будут сёживаться всё сильнее и сильнее, пока однажды геспирианцы не решат стереть вас с лица земли. И я нужна тебе, чтобы бороться с ними. Сорган Шира это понимала. Без меня вы обречены. Ринг подняла с земли свой нож. Встреча была закончена. А теперь я пойду на гору Тянь-Шань. Ты не сможешь меня остановить. Прищурившись, Чахан посмотрел на неё оценивающим взглядом. Мои люди будут ждать у подножия горы в готовности выстрелить в любого, кто появится. Тогда цельтесь получше. Раз уж вы целитесь, не в меня.